— Уж с какой, — сказала молодая женщина перед монитором, — врачи выбросили пациента из скорой. Пассажир убил таксиста. И на окружной авария... — Ага. — Мужчина стянул туфли в прихожей аккуратно поставил на полочку. — Как тебе этот газовый конфликт? — Ужасно. Вот сволочи. Надо поднять в топ Яндекса. — Гады. Арсен дома. — смотался, как обычно, по своим делам. Посмотри, что я взял на раскладке. Пиратка ничем не хуже лицензионки, разве что ценой засмеялся. Лучше. И положил на край стола на белую блестящую столешницу диск в пластиковой упаковке. История министра. На картинке, отсканированной с лицензионного диска и перепечатанной без особой потери качества, седой человек с орлиным носом стоял перед витражным окном, глядя в сад. Горели свечи, отражаясь в полированном мраморе, и маячило в отдалении грустная девушка с ярко-каштановыми волосами. И только хорошо присмотревшись, можно было различить тень, которую отбрасывал на мрамор седой министр. Тень. Подростка.